Глава пятая. Он мерз. Мерз даже здесь, посреди курящихся жарким туманом джунглей. Правду сказать, согреться теперь не удавалось нигде, кроме как рядом с ними. Или, может, не с ними, а с ней. Да, думал он. Скорее всего, это она, больше некому. Поступив так, он здорово рисковал. Но иначе мироблюститель мог бы сбежать. Много ли в этом проку, утративший гибкость разум, сообразить не сумел? Однако он решил не полагаться на случай. Стрела в затылок, под основание черепа, и дело сделано. Вот только теперь ему следовало поскорее убираться прочь. Показываться им на глаза он не отваживался. Увидев его, наверняка сочтут опасным. И может статься, не слишком-то в том ошибутся. Закинув лук за спину, стрелок углубился в густые заросли. Всякий раз, вынужденный опереться о дерево, Он оставлял на коре смазанные, нечеткие отпечатки ладоней. Ладоней, испачканных мягкой сырой землей. И как усердно их не оттирай, все без толку. Внезапно почувствовав рядом кого-то еще, он напружинился, насторожился. Из зарослей крался навстречу некто большой, однако ловкий и гибкий, и еще явно слышавший его шаги, хотя он и полагал, что идет совершенно беззвучно. Его рука медленно потянулась к луку. Из кустов впереди показалась огромная, свирепого вида кошачья морда с парой длинных, кривых точно сабли клыков, торчавших из-под верхней губы. Обитатель джунглей угрожающе зарычал, однако рык его тут же обернулся шипением, и исполинский кот, выгнув спину, подался назад. Путник опустил руку. Ему бы сразу понять, что бояться-то нечего. Подобно всем прочим зверям, кот чуял, с ним дело нечистое. Охваченный нетерпением, желанием поскорее закончить этот никчемный балаган пополам с отвращением к самому себе, он сделал шаг навстречу огромному коту. Кот снова зашипел, пыркнул и отступил ровно на тот же шаг. Недосуг мне с тобой, возиться! То были первые слова, сказанные им за многие дни. И собственная хрипота испугала его не меньше, чем грозного зверя. Ни на что более не притезая, Кот великано развернулся, поджал хвост под брюхо и бросился на утёк. Лучник ненадолго задумался, оценивая поведение зверя. Столкновение только лишний раз подтверждало: попадись он кому-либо на глаза, ничем хорошим это не кончится. Однако он должен держаться рядом, и не только потому, что хотел того сам. Его увлекла к ним какая-то странная сила. Вот и в эту минуту желание повернуть назад усилилось во много раз против прежнего. Вскоре оно сделается столь сильно, что хочешь не хочешь, а повернешь. Он мог бы даже точно сказать, сколько шагов отделяет его от них. Однако еще один, вот этот, собирался прибавить к ним во что бы то ни стало. Врожденное упрямство требовало сохранить за собою хоть малую толику независимости. Кот давным-давно скрылся в зарослях. Отодвинув в сторону широченный размером с лицо человека лист, лучник двинулся дальше, оставив позади на листе очередной отпечаток грязной ладони. Снова новообращенными пришлось провозиться почти все утро. Однако Ульдисиан, несмотря на данное слово, не желал уходить, пока каждый из них не поймет, что именно в них пробуждается. Все это не означало, что любой сразу же обретет некие необычные силы но хотя бы сулила кое-какую надежду, если опасность снова подымет голову. А она ведь подымет, и очень скоро. По счастью, прочие его приверженцы, особенно и спартанцев, у которых было время поупражняться, наверняка послужат тараджанским собратьям, воодушевляющим примером. Нефалемы – так назвала лилит тех, кого они превращались. Однако это слово не только оставляло горечь на языке, но и казалось неподходящим, по крайней мере ему самому. От Тараджан Ульдисян услыхал другое название, древнее и даже слегка похожее на изначальное. Эдерем. Означало оно тот, кто увидел, узревший. И Ульдисян решил, что такое название подходит и для него, и для остальных безупречно. Воспользовавшись им с утра, сын Диамеда сразу отметил, как легко соскользнуло оно с языка. Подхваченное остальными, новое имя немедленно вошло в обиход, заменив собой прежнее. Как только с делом было покончено, путники снялись с лагеря и покинули окрестности города. Солнце стояло в зените, однако шли они точно в сумерках, с трудом пробивавшиеся сквозь густую листву. Свет достигал земли лишь в виде тоненьких лучиков. Впрочем, на сей счет никто не роптал. В джунглях и так стояла невыносимая духота. Конечно, Тараджане привыкли к такому климату с детства, но большинство асценийцев, включая самого Ульдисиана, взмокли от пота. Единственным исключением оказался, естественно, Мендельн. Сквозь джунгли он шел, будто ему здесь привычнее, чем любому из местных. Одетому в темное брату Ульдисиану следовало бы умирать от палящего зноя. Однако на его безмятежном лице, до сих пор не выступила ни капельки пота. Ульдисян перевел взгляд на Сирентию. Жара на ней, как и на нем самом, сказывалась. Разве что обходилась Сирентией чуточку милосерднее. Приглядевшись к ней, Ульдисян впервые в жизни заметил ее девичью красоту. Впервые в жизни увидел в той, кого все это время считал подругой, вроде сестренки, прекрасную женщину. Как же завидовал он теперь месту, занятому в ее сердце Ахиллием. Некогда это место принадлежало ему, да только былого уже не воротишь. Всякие мысли об ухаживаниях Ульдисяна живо присек на корню. Он все еще чувствовал за собою прямую вину в ужасной гибели друга. Вскоре Сирентия остановилась, чтобы напиться, но стоило ей поднести мунштук меха к губам, пальцы ее разжались и мех упал. Вода разлилась по земле. Ульдисян потянулся за собственным мехом. «Держи, я с тобой поделюсь». Но Сирентия, подобрав обороненный мех, покачала головой. «Лучше побереги. Всего в нескольких ярдах позади остался ручей. А заодно я с какими личными надобностями разберусь». «Тебе бы с собой кого-нибудь прихватить». На это Кирова дочь откликнулась благодарной улыбкой. «Все со мной будет в порядке». «Да ты, наверное, и макушку мою видеть все это время сможешь». Пусть и ничуть этим не успокоенный, Ульдисян понимал, спорить бессмысленно. Знаком велев остальным двигаться дальше, он остался на месте. «Побуду здесь. За тобой не пойду, не волнуйся». Дочь Кира вновь улыбнулась, и Ульдисян обнаружил, что улыбка ее ему по душе. Сирентия поспешила в заросли. Двое-трое из спутников собрались было остаться с Ульдисианом, но их компанию он учтиво отверг. Зелень вокруг шевелилась, точно живая, от теней густой листвы ребило в глазах. Однако Ульдисиан изо всех сил старался ни на миг не упускать дочь торговца из виду. Как она и говорила, до ручья оказалось совсем недалеко. По сути дела, кое-кто из спутников успел по пути им воспользоваться, так что опасаться не стоило. Но но все же Ульдисиан уже не раз думал именно так и жестоко притом ошибался. Наклонившись, Сирентия впервые скрылась от его взора целиком. Ульдисиан затаил дух и выдохнул, лишь увидев, как она поднимается. Сирентия оглянулась и махнула ему рукой, веля отвернуться. Охваченный беспокойством, сын Диомеда нехотя повиновался. Шорох листвы и тишина. Тут Ульдисиану пришло в голову, что он мог бы проверить, как она там, при помощи новообретенной силы. Однако Сирентия, наделенная собственной силой, вполне могла это почувствовать. Могла, а может и не могла. Но помня, по какой надобности она отлучилась, бывший крестьянин подглядывать за ней постеснялся. Оттуда, где скрылась Сирентия, донесся негромкий вскрик. Ульдисян замер, вглядываясь в заросли». К счастью, вскоре голова темноволосой девушки вновь показалась из-за кустов, а еще через пару секунд Сирентия воротилась к нему. Мне тут ненадолго тревожно сделалось, признался сын Диомеда. К немалому его удивлению, услышав это, Сирентия просияла, коснулась ладонью его щеки и едва ли не застенчиво улыбнулась. А я этому рада! в конце концов, пробормотала дочь торговца и, зарумянившись, устремилась вперед. Не на шутку а задаченный Ульдисян замер, пытаясь понять, что все это значит, и значит ли хоть что-нибудь, но затем выкинул столь опасные мысли из головы и поспешил вдогонку за остальными. Направлялись они, вопреки ожиданиям некоторых, не к столице, но чуть южнее, туда, где находился главный храм. Будь его воля, Ульдисян предпочел бы с этим не торопиться, однако Лелит не оставила ему выбора. ей похоже. И вправду хотелось, чтобы он уничтожил церковь трех. Но что-то подсказывало, похода прямо на их штаб-квартиру Димонеса не ожидает. Так что Ульдесян надеялся застать ее врасплох. Однако он подозревал, что, к несчастью, все равно сыграет ей на руку. На привал разношерстная группа эдиремов остановилась невдалеке от реки. По словам Тараджан, протекавшей от южных ворот города к земляным угодьям, Принадлежавшим церкви трех. Узнав об этом, Ульдисян рассудил, что река послужит в дальнейшем пути прекрасным проводником. После того, как Ром, кое с кем из товарищей, подыскал превосходное место для лагеря, люди начали устраиваться на ночлег. Вспомнив об убитых ахиллем речных ящерах, Ульдисян строго настрого запретил всем и каждому не только устраивать ложа слишком близко к воде, но и ходить на берег поодиночке. Небольшим группам тех, кто собирался идти к реке по какой-либо надобности, было наказано непременно предупреждать остающихся об уходе. Казалось бы, чего нам бояться при этих то силах? С горькой иронией сказал он Мендельну, когда оба устроились у одного из множества костров и остались одни. Вроде бы и ничего, но ты только погляди на нас. Ничего, Ульдисиан, учатся они быстро. Разве ты не заметил? Чем больше людей идет за тобой, тем быстрее прирастает сила твоих сторонников. А как же иначе? Ведь я веду их на войну против демонов, магии и, как сказать, чего еще. Выпылил старший из братьев, уткнувшись лицом в ладони. Успеют ли они приготовиться к этому, Мендельн? Ты сам видел, чем обернулось дело в Тарадже. Урок Тараджи мы все запомнили накрепко, брат. В следующий раз все будет иначе. Ульдисян поднял взгляд, глаза его сузились. В следующий раз, как Тараджа они называли то поселение? Хашир, он поменьше Тараджи. Однако, сдается мне, с ним выйдет ничуть не проще. Чему быть, того не миновать, пожав плечами, откликнулся Мендельн. С этим младший из братьев поднялся на ноги и, хлопнув Ульдисяном по плечу, скрылся во тьме. Ульдисян остался сидеть у костра, глядя в огонь вспоминая пламя, поглотившее храм, а заодно и окрестные кварталы Тараджи. Не повторится ли все снова? Скольким суждено пасть на сей раз? Победа над Люционом исполнила его решимости, однако Тараджа не оставила от него почти ничего, хотя он и скрывал это от всех, кроме Мендельна. «Не стоит так волноваться, Ульдисиан. Тревоги во вред и тебе, и тем, кто идет за тобой». Подняв взгляд, сын Диомеда увидел Сирентию, вошедшую в круг, освещенный костром, точно какой-то дух ночи. Волосы девушки были распущены по плечам, и Ульдисиан удивился тому, сколь они длины и пышны. — Я думал, ты уже спишь, — ответил он. — Спишь. Откинув волосы за спину, Серентия села рядом. — Не так много я сплю, как кажется некоторым, Ульдисиан. Это Ульдесян, нередко страдавший от бессонницы сам, понять вполне мог. Но то, что Сирентия решила поделиться бедой, настораживало. Так надо же было сказать. Глаза ее заблестели в свете костра. Тебе? Но как же тебе докучать, когда у тебя и без того дел по горло? С этими словами Сирентия прислонилась к его плечу. Ее близость и волновала, и в то же время прибавляла сил угрызением совести. «Для тебя у меня всегда время найдется». Само собой сорвалось с его языка. Сирентия положила руку сверху на его ладонь. «Ты же знаешь, Ульдисян, если бы я к кому и обратилась, то только к тебе. А еще знаешь, что для тебя я всегда рядом, только позови. И раньше всегда была рядом». Да, сын Диамеда помнил, как она многие годы хвостиком бегала за ним в ожидании, когда же крестьянин заметит девчонку, выросшую в красавицу девушку. И он, Ульдисиан, замечал, да только в отличие от большинства сирамских парней, не в той манере, какой бы ей хотелось. И только теперь, в самый неподходящий момент, ее белые мечты воплотились в жизнь. Сирентия склонилась к нему поближе, слишком уж близко. Ульдисиан. Разрываемый надвое желанием и верностью погибшему товарищу, Ульдисиан отвел взгляд от ее глаз. И тут же увидел нечто, едва различимое во тьме ночных джунглей. Ахнув, Ульдисян вскочил на ноги. Ульдисян, что с тобой?» Невольно оглянувшись на Сирентию, он тут же вновь устремил взгляд в заросли. Однако увидел там лишь темные деревья да плети лиан. И больше ничего. Ничего, хоть отдаленно напоминающего человека. И уж точно ничего, хоть отдаленно напоминающего человека с бледным лицом, в обрамлении светлых волос, принятого Диамедовым сыном за того, кого он давно полагал погибшим. — Ахилей прошептал Ульдесян и без раздумий шагнул к капушке. Что ты говоришь? — переспросила Сирентия, внезапно встав у него на пути. — Ты там что-то увидел? — Нет, нет, ничего, — показалось. Не мог же он ей ответить, что видел в зарослях призрак, ходячего мертвеца. В конце концов, это лишь морок, навеянный муками совести. А Ахилль остался в могиле. Далеко-далеко. К еще большему смятению Ульдисиана, Серентия прижала ладонь к его груди и подняла на него взгляд. «Ульдисиан!» Час уже поздний. Оборвал ее сын Диамеда, подавшись назад. «А нам с тобой, Сери, нужно бы выспаться как можно лучше». Прежним ее именем он на сей раз воспользовался нарочно в надежде покончить с щекотливым положением. Сирентия сдвинула брови, однако согласно кивнула. «Ладно, как скажешь». Ульдисян ожидал продолжения, однако дочь Кира внезапно развернулась и направилась в глубину лагеря. Проводив ее взглядом, дождавшись, пока она не скроется среди остальных, сын Диомеда снова подсел к костру. Уставившись в заросли, Ульдисян внезапно потянулся мыслью в мрак. «Нет». В темноте не оказалось никого, да он ни на что и не рассчитывал. Все это – одна только его скорбь. Ахилле погиб, и уже по одной этой причине Ульдисян никак не мог позволить собственным отношениям с Ерентией перерасти в нечто большее. Почувствовав что-то неладное, Мендельн проснулся, вскинулся, сел. Ощущение это он ненавидел всем сердцем. Обычно оно предвещало неминуемую беду. Причем не для него одного, для всех. Оглядевшись вокруг, никаких причин для тревоги он не обнаружил. Но это немало не успокаивало. С опасностью, никак себя не проявляющий, пока не улучшит момент для нанесения удара, он с братом уже имел дело не раз и не два. Стараясь не шуметь, Мендельн поднялся с одеяла. Не в пример многим другим, спал он не у костра. а Отчего-то предпочитая охранительному свету пламени, Спокой ночной темноты. Еще одно отличие от мальчишки: в прежние времена, неизменно жавшегося поближе к огню, едва угаснут последние проблески дня. Главной заботой его, разумеется, был Ульдисиан. Мягким кошачьим шагом, осторожно огибая спящих эдеремов так теперь они именовали себя, Мендельн двинулся на поиски брата. Спал Ульдисиан беспокойно и в одиночестве. Сирентий нигде поблизости не нашлось. Последнее слегка разочаровывало. Мендель надеялся, что после гибели Ахиллея эти двое наконец-то отыщут друг друга. Хоть малую толику радости оба наверняка заслужили. Но, видимо, брат до сих пор чувствовал себя слишком уж виноватым в смерти охотника, а Сирентия давным-давно отчаялась привлечь к себе ульдисиана взор. Эх, если бы все мои заботы вращались вокруг вещей столь прозаических, как любовь подумалось Мендельну, насколько проще была бы жизнь. Однако, что же его так встревожило, если не опасность, грозящая Ульдисиану? Пробираясь назад к походному ложу, Мендельн еще раз поразмыслил над происходящим. Никаких чего-либо значащих сновидений ему не являлось. До ушей не доносилось ни звука. По всей справедливости, спать бы ему да спать. Вновь оглядевшись вокруг, Мендель не обнаружил рядом ни одного из собственных личных спутников, а ведь обычно поблизости от него неизменно держалась пара другая призраков теней, не сумевших сразу же преодолеть его притяжение. И Стараджи отряд уходил, сопровождаемый не только новообращенными, но и ни одной дюжиной призраков, большей частью теней погибших в бою. По пути многие исчезли, однако за время дневного перехода к оставшимся присоединилось несколько новых. Эти принадлежали злосчастным охотникам, либо путешественникам, павшим жертвой безжалостных джунглей. Подобно остальным, они словно чего-то хотели от Мендельна, но едва сообразив, что желаемого не получат, мало-помалу вновь исчезли. Но все без остатка призраки исчезали очень и очень редко. Охваченный любопытством, Мендель направился к краю лагеря, В темноте он видел куда лучше других, но кроме темных зарослей не мог различить ничего. И все же, что это? Не шевельнулся ли кто-то вон там, справа? «Иди сюда», – прошептал он. Впервые произнесенные эти слова побудили призраков придвинуться к нему ближе прежнего. Как правило, призывать их Мендель избегал, но если этот призрак что-либо значит для них с братом, надо бы выяснить, с чем он пожаловал. Однако замеченный им силуэт приближаться не торопился. Напротив, чем пристальней Мендельн вглядывался в заросли, тем вернее убеждался, что зрение его подвело. Теперь силуэт напоминал вовсе не человека, скорее уж ветку папоротника или какого-то иного растения. И все же тревога униматься никак не желала. С досадой переводя дух, Мендельн шагнул в заросли. Риск подобной затеи он вполне сознавал, Возможно, насекомые, не дающие остальным покоя, и держатся от него в стороне. Но как знать, последуют ли их примеру и крупные плотоядные, о которых рассказывали Тараджане. На его взгляд, ночью джунгли обрели особую прелесть, будто некая таинственная красавица, а опасности, скрывавшиеся во тьме, лишь придавали этой красавице еще большую притягательность. Углубляясь в заросли, Мендельн подивился причудам собственного воображения. Да, теперь он определенно не прежний боязливый мальчишка, каким оставался даже после того, как вырос. Примеченный им силуэт должен был отыскаться совсем рядом. Однако теперь Мендельн не увидел ничего, напоминающего его хоть отдаленно. Может, все же почудилось? Или тот, кого он заметил, поспешил скрыться, как только понял, что обнаружен? плеча коснулась чья-то рука. Обернувшись, точно ужаленный, Мендельн не увидел позади никого. Кто ты? – прошептал он. Но джунгли хранили безмолвие. Правду сказать, вокруг сделалось удивительно тихо. Слишком уж тихо для мест. Голоса коих днем нередко лишь детский лепет в сравнении с тем, что начинается после заката. Обитателей в джунглях насчитывалось куда больше, чем в целой тысяче серамов, Однако сейчас Всех их будто и след простыл. От самых маленьких и до самых огромных. Все живое подозрительно затаилось, притихло. Стоило Мендельну отметить это, слева донесся шорох листвы, а в уголке поля зрения мелькнул некто на двух ногах. — Избавь меня от своих шуток до да фокусов, — прорычал младший из Диамедовых сыновей. — Покажись, а не то, что, собственно, он предпримет в противном случае, Мендельн понятия не имел. Прежде в минуту опасности у него с языка слетали слова того самого древнего языка, которого он знать не знал, слова заклинаний, не раз спасавшие его жизнь. Но защитят ли эти слова от прячущегося во тьме? Как сказать, как сказать? Прячущийся снова зашевелился, теперь уже справа. Слово сорвалось с губ Мендельна само собой, и джунглянами козарила неяркая пепельно-серая вспышка. Однако увидел он вовсе не то, что ожидал. «Нет, нет», – прохрипел брат Ульдисиана, отказываясь верить собственным глазам. «Морок должно быть. А может, какая-то хитрость», – подумал он. «Да, это все объясняло. А объяснив, укрепила его решимость. Из всех, кого он только знал, на подобную мерзость могла пойти лишь она. Лилит. А он тут один, дурачок, переоценивший свои жалкие силы». А Димонеса, несомненно, готовится к роковому удару, каким он окажется. Само собой, Мендельн погибнет чудовищной смертью, и умирать будет долго. Как ни странно, смерти самой по себе он не страшился, вот только предшествующего ей хотелось бы избежать. Что ж, страха Мендельн ей не покажет. Если его гибель чем-то поможет Ульдисяну, или хотя бы послужит ему предостережением, это уже кое-что. «Ладно, Лилит, вот он я. Давай же, делай что там тебе угодно». Тут Мендельну на ум пришли новые слова, и он почувствовал зыбкую надежду. Мендельн знал, могущество этих слов предоставит ему шанс хотя бы оттянуть неизбежное. И тут что-то свистнуло над самым его ухом. Из темноты раздался переливчатый, сродни звериному, вой, а следом глухой удар. Удар чем-то тяжелым от дерева вдалеке. Вглядевшись во мрак, туда, откуда слышался вой, Мендельн увидел у одного из могучих стволов нечто ужасное. Видя, что жуткая тварь не движется, он отважился подойти к ней. То был Морлу. Морлу со стрелой в горле, угодившей точно в полудюймовую щель между шлемом и латным нагрудником. Вид этой стрелы извлек из глубин памяти новый кошмар. Стоило Мендельну потянуться к древку, Морлу поднял голову, уставился на Мендельно черными дырами глаз, вскинул руки навстречу Ульдисианову брату. С языка Мендельна сами собой потекли, заструились те же слова, что спасли его от такой же твари в доме мастера Итона. Тянущиеся к нему пальцем Морлу в миг скрючились, точно звериные когти, и устрашающий воин забулькал горлом, обмяк. Только стрела, пригвоздившая Морлу к стволу дерева, и не позволила отвратительно бледнокожей твари рухнуть ничком у ног Мендельна. Немало немешкая Мендельн простер ладонь над грудью чудовища. Новая фраза, опять-таки впервые примененная к делу в партии, соскользнула с языка без помех. Немногие смогли бы увидеть крохотное черное облачко, выпорхнувшее из тела морлу и повисшее в воздухе над Мендельновой ладонью. Чуть задержав взгляд на этой мерзости, Брат Ульдисиана резко, точно ловя муху, сомкнул пальцы. Облачко тут же рассеялось. Больше тебя не поднимут из мертвых, дабы творить злодеяния. Какая бы темная сила не приводила морлов в движение, не придавала им видимость истинной жизни, этого трупа ей уже не воскресить. Он, Мендельн, о том позаботился. Оставался лишь тот, кто в первый момент спас его от прислужника церкви трех. Коснувшись стрелы, Мендельн с некоторым недоумением обнаружил, что ее древка сплошь измазано грязью. Совсем как та стрела, что прикончила одного из мироблюстителей. Не может быть, он же мертв. Но ведь жизнь – это только одежды, и всякий носит их лишь до поры. Мысль эта промелькнула в его голове. Однако Мендель ни на миг не поверил, будто она в самом деле порождена им самим. Подобные вторжения в собственный разум он чувствовал не впервые. Появляясь, незваный гость всякий раз указывал ему верный путь. Но теперь его слова только встревожили Мендельна пуще прежнего. «Нет», – прорычал он во тьму, – «он мертв. Думать иначе есть зло. Он мертв и лежит в могиле. Я сам хоронил его. Я сам выбирал место для...» «Место для...» И выбрал место для захоронения тела совсем рядом с древним обелиском, сплошь испещренным письменами того же сорта, что и сирамский камень. Мендель наразинул рот, поражаясь собственной наивности, с чего ему взбрело в голову, будто место для могилы выбрано им самим. Некто неведомый из-под исподволь направил его туда, а он, даже не заподозрив неладного, безропотно повиновался. Покачав головой, Мендельн попятился и наткнулся спиной на кого-то еще. Поспешив обернуться, Ульдисианов брат уставился прямо в бледное, перепачканное землей лицо Ахилия.